Глава пятнадцатая. Улица Ференери. р Шеко был мастер бегать и скоро догнал бы человека, ударившего Горонфло, если бы нечто странное в фигуре этого человека и особенно в фигуре его товарища не дало ему понять, что опасно было приступить к человеку, старавшемуся не быть узнанным. И точно. Оба, видимо, старались скрыться в толпе, оглядываясь по временам, как бы желая удостовериться, не гонятся ли за ними. Шеко рассудил, что было только одно средство, не возбудить их подозрения: именно перегнать их и идти перед ними. Они шли к улице Сент-Оноре, на углу улицы т е р ш а п Шеко перегнал их и, убежав довольно далеко вперед, спрятался в уступе на улице Бурдонне. Незнакомцы, опустив п о л я ш л я п до самых бровей и закрываясь плащами до самых глаз, продолжали идти скорым воинским шагом к улице Фернери. ш и к о опять перегнал их. На углу улицы Фернери незнакомцы остановились и осмотрелись. ш и к о ж е продолжал идти вперед и дошел уже до половины улицы. Тут перед домом, похожим на развалины, так он был стар, стояла карета, забреженная двумя дюжими лошадьми. ш и к о осмотрелся, заметил, что возница спал на козлах, и что из окна кареты выглядывало озабоченное лицо женщины. Быстрая мысль сверкнула в уме ш и к о Ему показалось, что карета ждала двух незнакомцев. Он осторожно прошел за нею и, пользуясь тенью от дома, проскользнул н и к е м незамеченной под каменную скамью, стоявшую у дома и служившую прилавком зеленщикам, которые в то время два раза в неделю обращали улицу ф е р о н е р и в рынок. Лишь только он успел забиться под скамью, как увидел незнакомцев, подходивших к лошадям. Они опять стали осматриваться с беспокойством. Один из них начал будить кучера, но так как кучер спал крепко, то он произнес выразительное гасконское капдидиу, между тем как товарищ его толкал в спину ленивого возницу. Так я не ошибся, подумал Шико. Это мои з е м л я к и Теперь меня не удивляет, что они так ловко ударили г о р о н ф л о бронившего гасконцев. Молодая женщина, узнав двух мужчин, которых она ждала, поспешно в ы с у н у л а с ь из окна тяжелого экипажа. Тогда ш и к о м мог явственно рассмотреть ее. Ей могло быть около двадцати двух лет. Она была хороша собой, но чрезвычайно бледна. Если бы было светло, то по цвету лица ее и синим полукружием можно было бы угадать, что она была в болезненном состоянии, которое обычно сопровождается частыми обмороками и округлённостью талии. Но из всего этого ш и к о заметил только три вещи: что она была молода, бледна и блондинка. Незнакомцы подошли к карете и стали меж н е ю и скамьей, под которой сидел ш и к о Тот из мужчин, который был повыше ростом, схватил обеими руками белую ручку, протягиваемую ему молодой женщиной, и поставив одну ногу на подножку, сказал: "Ну что, друг мой, милая моя, как вы себя чувствуете?" Молодая дама с грустной улыбкой покачала головой и указала на флакончик со спиртом. "Опять дурнота, в е н т р е с и Ингриз. Как бы я сердился на вас за эту болезнь, если бы сам не был ее виновником, мое сердце." А какой черт велел вам брать ее с собой? Довольно грубо произнес другой незнакомец. Видно уж ваша судьба такая, всегда и везде к вашему камзолу прицепится какая-нибудь юбка. Э, любезная Гриппа, отвечал первый мужчина, казавшийся мужем или возлюбленным молодой женщины. Ты не знаешь, как трудно расставаться с тем, кого любишь. И он бросил на молодую женщину взгляд, исполненный т о м н о й нежности. к а р б о вы бесите меня, говоря таким образом, возразил у г р ю м ы й товарищ. Разве вы приехали в Париж любезничать, волочиться? Мне кажется, что для ваших сентиментальных прогулок довольно м е с т о в б и а р н е Незачем было доходить до Вавилона, где вас сегодня вечером не прибили раз двадцать. Вернитесь домой, если хотите нежничать. Но здесь, Мардио, занимайтесь интригами, только не любовными, а политическими. При этих словах Шеко очень захотелось поближе посмотреть на говоривших, но он не мог этого сделать, опасаясь быть замеченным. Пусть он ворчит, мой друг, продолжал мужчина, стоявший у двери кареты. Не обращайте на него внимания. Я думаю, что он заболеет, если ему не на кого будет ворчать. Но Винтерс Энгриз! – вскричал ворчун. Давлезайте по крайней мере в карету, если хотите н е ж н и ч а т ь а не стойте на улице, где вас могут узнать. Ты прав, Агриппа. Вы видите, что Ворчун мой не так сердит, как кажется. Дайте мне местечко м о е сердце, если позволите, чтобы я сел возле вас или у ваших ног. Не только позволяю, ваше величество, но даже прошу вас об этом. Ваше величество! Проворчал Шико, невольно подняв голову и стукнувшись головой о каменную скамью. Ваше величество, это что значит? Но в то же время влюбленный вскочил в карету и послышался звук нежного продолжительного поцелуя. Мардио проговорил незнакомец, оставшийся на улице. Человек п р и г л у п о е животное. Пусть меня повесят, если я тут что-нибудь понимаю, подумал Шико. Но подождем. Все приходит в свое время тому, кто умеет подождать. О, как я счастлив! продолжал не заботясь о досаде своего товарища, тот, кого называли величеством. Вентрас и Ингриз. Сегодня чудный день. Добрые парижане, ненавидящие меня от всей души и готовые беспощадно растерзать меня, если бы они знали, что я здесь. Добрые парижане хлопочут изо всех сил, чтобы очистить мне дорогу к престолу. И сверх того, в моих объятиях женщина, которую я обожаю. Где мы теперь, д а б е н ь е Когда я буду королем, я воздвигну на этом месте памятник д о б р о м у гению Биарнца. Биарнца, ш и к о н е договорил или лучше сказать не додумал. Он второй раз ткнулся в то же место, тем же местом. Мы на улице Феронери, ваше величество, и здесь нам быть не хорошо, сказал Дабинье, жаловавшийся на предметы, когда ему надоедало ворчать на людей. Мне кажется, продолжал незнакомец, в котором читатели вероятно узнали уже Генриха короля Наваррского. Мне кажется, я теперь ясно предугадываю свое будущее. Я предвижу, что буду королем сильным и могущественным, но может быть менее любимым, нежели теперь. О, мой ангел, повторите мне еще, что любите меня. Голос ваш пробуждает с л а д о с т н е й ш и е о щ у щ е н и я в душе моей. И б и а р н и ц а п у с т и л голову на плечо возлюбленной с чувством, часто овладевавшим им. О Боже мой! — вскричала молодая женщина с б о я з н ь ю Вам дурно, ваше величество. Этого только не доставало. Недовольно проворчал д у б е н ь е Хорош солдат, хорош полководец, хорош король, с которым делается дурно. Нет, м и л а я успокойся, — отвечал Генрих. Может ли мне быть дурно с тобою? Поистине, ваше величество, — сказал д у б е н ь е Я не знаю, почему вы называетесь Генрихом Наварским, а не Рансаром или Климаном Маро. Крудью! Мне удивительно, отчего вы не живете в Ладу с королевой Марго. Вы, кажется, оба порядочно расположены к поэзии. Ах, Дабинье, ради бога, не говори мне о жене. Как раз н а к л и ч е ш ь беду в э н т р е с и и н г р и с Она чего доброго сама сюда явится. Вы верно забыли, что она в н а в а р е сказал Дабинье. Вентрос и и н г р и с ведь и я в н а в а р и е или по крайней мере все думают, что я там. Послушай, а гриппа, ты напугал меня. Садись и едем. Нет, не сяду, отвечал д у б е н ь е Поезжайте, я пойду за вами. Я буду мешать вам, или лучше сказать, вы будете мешать мне в карете. Так з а п р и ж е дверцы биарнский медведь и делай, что хочешь, сказал Генрих. Потом, обернувшись к кучеру, он прибавил. Лаварен, ты знаешь, куда ехать? Карета медленно тронулась с места. Дубинье последовал за ней, ворча на друга, но заботясь о безопасности короля. С груди Шеко спала свинцовая тяжесть, когда они удалились. Он знал, что Дубинье не оставил бы в живых неосторожного, подслушавшего подобный разговор. Надобно ли уведомить Валуа о том, что я слышал? – спрашивал себя Шеко на четвереньках, вылезая из-под скамьи. Зачем? – продолжал он, п о т я г и в а я с ь и расправляя ноги. Можно ли доносить на двух скрывающихся людей и беременную женщину? Нет, это было бы неблагородно. Нет, я не скажу ему ничего. Да и к чему ему знать об этом? Ведь не он царствует, а я. И ш и к о весело припрыгнул. Очень мило смотреть на нежных любовников, продолжал ш и к о Только дабинье прав, почтенный генрихноварский уж слишком влюбчив. Год тому не более он привез с с о б о ю эту м и л а ш к у беспрестанно п а д а ю щ у ю в обморок. Но кто эта красавица? Вероятно л а ф о с е з а При том же, если Генрих Новарский в серьез добивается престола, так он позаботится об уничтожении своих соперников кардинала Дегиза и моего приятеля герцога м а е н с к о г о Да й бог. Я чувствую особое расположение к Биарнцу, ибо уверен, что рано или поздно, но непременно, он сыграет шутку с отвратительным Латаринским г мясником. Итак, решено, не скажу никому ни слова. В эту минуту нахлынула на улицу толпа пьяных лигеров. Да здравствуют католики! Смерть Биарнцу! На костер гугенотов! На костер еретиков! Громко кричала толпа. Между тем карета повернула за угол ограды кладбища святых невинных и исчезла в отдалении Сен-Денинской улицы. И так, думал Шико, я видел кардинала де Гиза, видел герцога Майенского, видел короля Генриха третьего, видел Генриха Наварского. Одного принца недостает в моей коллекции, именно герцога Анжуйского. Надо бнатыскать его. к у д о д е в а л с я мой Франциск Третий. Я непременно должен видеть моего будущего н а р е ч е н н о г о и венчанного уже монарха. И Шико направился к церкви Сен-Жермен-Луксерва. Ни один Шико искал герцога н ж у й с к о г о и беспокоился о его отсутствии. Гизы тоже искали его, где только могли, но т щ е т н о герцог к а н ж у й с к и й был человеком осторожным, и мы увидим, какие причины заставляли его скрываться от своих друзей. ш и к о вошел в улицу б е т и з и Многочисленная толпа собралась у двери вина торговца, и в этой толпе гасконец узнал Мансоро и Гиза. А, подумал ш и к о в надежде, что напал наконец на след герцога Анжуйского. л о ц с м а н рыба здесь, должно быть, и акула недалеко. ш и к о ошибался. м о н с а р о и г и с стояли у двери кабака, набитого пьяницами, и щедро подливали стакан за стаканом оратору, поджигая его возмутительное красноречие. Оратором этим был м е р т в е ц к и й пьяный Горанфло, рассказывавший о своем путешествии в Лион и поединке с о к а я н н ы м кальвинистом. Герцог де Гиз, находя в этих рассказах некоторое объяснение молчанию Николая Давида, слушал внимательно. Улица б е т и з и была наполнена народом. Несколько дворян лигеров привязали лошадей к столбу, а сами с жаром разговаривали. Шико остановился у одной из групп и стал прислушиваться. Горан Фло, то стаскиваемый со с л а то опять возносимый на свою живую кафедру, с трудом в о р о ч и л языком, но к несчастью мог еще отвечать на расспросы герцога и Монсоро, которые, подозревая беду или измену, старались заставить его раскрыть всю правду. Это обстоятельство испугало подслушивавшего гасконца более, нежели присутствие короля наваррского в Париже. Он опасался, что г о р а н ф л о назовет его имя. Это могло объяснить дознавателям все дело и открыть тайну, которую Шико скрывал так тщательно. Но гасконец не терял присутствие духа. Пробравшись к столбу, к которому были привязаны лошади, он отвязал двух или трех и, ударив их изо всей силы уздечками, пустил их в середину толпы, которая, испугавшись г а л о п а и громкого ржания лошадей, разбежалась в разные стороны. Горанфло опасался за п а н ю р ж а д в о р я н е за своих лошадей, граждане за самих себя. Наступила суматоха, все разбежались, несколько человек даже заорали: "Пожар, пожар!" Шико с быстротою стрелы пробрался сквозь толпу, приблизился к Горанфло и, бросив ему грозный взгляд, схватил п а н ю р ж а под усы и, вместо того, чтобы следовать за толпой, повернул в противоположную сторону. Шико потащил за собой п о к а ч и в а в ш е г о с я проповедника в глухой переулок близ церкви Сен-Жермен-ла-Ксеруа и, прижав п а н ю р ж а вместе с седаком его к стене, закричал: "Пьяница, негодяй, изменник, ренегат!" Ты предпочел кружку с вином другу. Ах, господин Шико, проговорил Гуранфло. Как неблагодарный, продолжал Шико. Я кормил, поил тебя, набивал тебе карманы и брюх, а ты изменяешь мне своему благодетелю. Ах, Шико, ты всем рассказываешь мои тайны, изменник. Любезный друг, молчи. Ты вероломный, заслуживаешь наказания. Дюжий Гуранфло, сильный, мощный, как вол, но побежденный раскаянием и особенно вином, покачивался со стороны на сторону в руках Шико, к о т о р ы й тряс его как надутый пузырь. Один п а н ю р ш восставал против обид, причиняемых его хозяину, и л е г а л с я в сторону, за что Шико бил его палкой. Наказание, бормотал Гуранфло, я заслуживаю наказания, я ваш друг, любезнейший м о с ь е Шико. Да-да, наказание, сказал Шико. Я не хочу оставаться у тебя в долгу. И палка гасконца опустилась на широкие месистые плечи Горанфло. Ой, если бы я не был пьян, закричал Горанфло с сердцем. Что же бы ты сделал? Проповедник погрозил кулаком. Ты прибил бы меня своего друга, ну н е б л а г о д а р н ы й Вы же бьете вашего друга, м а с ь е Шико. Кто крепко любит, тот крепко и бьет. Так убейте же меня на месте! закричал Гуранфло. Ты это заслужил. Но на первый случай я удовольствуюсь более легким наказанием. И палка еще раз опустилась на спину г р а н ф л о О, если бы я не был пьян! Старая песня! И ш и к о с большим усердием стал выказывать свою привязанность к бедному монаху, ревевшему во все горло. Полно реветь, сказал гасконец. Но «Ну, будет с тебя на первый случай. о п р а в все же, и ступай отдохни в г о с т и н и ц е Рок изобилия. Да я и дороги-то не вижу, сказал Горанфло по щекам которого т е к л и крупные слезы. Кабы ты выплакал выпитое вино, так протрезвел бы, а то нет, я же должен провожать тебя. И ш и к о потащил за с о б о ю п а н ю р ж а между тем как Горанфло цеплялся руками за седло, чтобы не потерять равновесия. Они н о в а л и таким образом мост Менье, улицу с е н б а р т е л е м и и вступили на улицу Сен-Жак. Гранфло о все плакал, гасконец все тащил осла. По приказанию Шико два прислужника из гостиницы Бономе помогли Гранфло о слезть со сла и провели его в каморку, о которой мы уже упоминали. Готово, сказал Бономе, выйдя к Шико. Вы уложили его? Храпит. Прекрасно. Но так как он не век будет спать, не забудьте, что именно он должен знать, каким образом очутился здесь. Не говорите ему обо мне ни слова. Нехудо бы даже у в е р и т ь его, что он не выходил отсюда стой ночи, когда наделал столько шума в своем монастыре, и что все случившееся с ним с тех пор он видел во сне. с л у ш а ю м а с е ш и к о отвечал хозяин. Но что же с ним бедненьким приключилось? Большое несчастье. Он, кажется, поссорился в Лионе с посланником герцога Майенского и убил его. Ах ты, господи! — вскричал хозяин. Следовательно, герцог Майенский поклялся, что прибьет его до полусмерти, — отвечал Шико. Будьте покойны, — сказал Банаме. Я ни за что в мире не выпущу его отсюда. Прекрасно. А теперь, — продолжал гасконец, обезопасив себя со стороны Горанфло. Теперь я непременно должен отыскать герцога Анжуйского, и он направился к дому его величества Франциска III.